Они шли быстрым шагом, пока необходимость во сне не вышла на первое место. Если они хотят быть в хорошей форме при встрече с Мордотом, а так оно и есть, то им надо хорошо выспаться. Джейк нашел местечко в стороне от дороги, надежно укрытое деревьями и ползучими растениями. Когда вслед за ним на эту полянку вышел дракон, свободного пространства не осталось. Но, несмотря на тесноту, там была теплая земля и мягкая трава, и путники почти сразу заснули. Когда они проснулись, солнце уже приближалось к зениту. С помощью калильи Джейк обследовал кусты на предмет чего-нибудь съестного и утолил голод ягодами и орехами. Потом он обнаружил яблоню и нашел, что яблоки здесь – такие же, как в его родном мире. Он поел яблок и еще с десяток сунул в рюкзак. «Куда идем?» — спросил Калилья, когда они вернулись на дорогу. «В королевство Лилар», — сказал Джейк. «Весьма похоже, что городов между ним и ущельем нет, и нам придется двигаться только вперед». Они двинулись в путь. Над дорогой нависали деревья. Джейк шел пешком, чтобы размять ноги. Устав, он забирался на дракона. Наконец им встретилась деревушка, две сотни домишек, стоящих вдоль дороги. Джейк спешился рядом с местным трактиром, двухэтажным каменным домом с закрытыми окнами, похожими на затянутые бельмами глаза. Дверь была не заперта. У входа с жужжанием велись мухи. Над дверью висела вывеска, сделанная от руки. Золотая чаша. Пыль залепила буквы так плотно, что в слове «золотая» не читались оба «о» и «т», а от чаши о с т а л а с ь только «ш». К двери вело несколько узеньких тропинок. Джейк, выбрав одну, вошел в трактир. Главный зал... оказался восьмиугольным, с улицы об этом догадаться было нельзя. Вероятно, здесь существовали отдельные комнаты для азартных игр и интимных встреч. Столики в беспорядке, расставленные по залу, в этот час почти все были свободны. У задней стены Джейк увидел барную стойку, а за ней бочонки и бочки, бутылки и глиняные кувшины, которые занимали все полки от пола до потолка. Слева от стойки было окно, выходящее на лес. У стойки сидело только два посетителя. Трактирщик, дородный мужчина в рубашке с засученными рукавами и в цветной желто-оранжевой головной повязке, Мыл кружки. Когда Джейк вошел, все трое повернулись к нему. «Чем могу служить?» – спросил трактирщик. «Мне нужна небольшая информация». Один из двух посетителей приподнял брови, будто любой, желающий получить информацию у владельца трактира, или безнадежно нищ, или безнадежно туп. «Какая информация?» «Я ищу великое древо». «И мордота?» «Да». Все трое уставились на него. «А что тебе от него нужно?» Спросил один из посетителей худой мужчина с густыми желтыми усами. «Мне кажется, это м о ё дело», — сказал Джейк. Усатый встал и шагнул к нему. Второй тоже поднялся. Джейк положил руку на эфес меча, и оба посетителя замерли. «Успокойтесь немедленно!» — сказал трактирщик. «Я-то спокоен!» — сказал Джейк. «Но вот эти двое нарываются на неприятности!» «Люк, Фед, сядьте!» — произнес трактирщик. Люк с Федом помедлили. но в с ё т а к и сели. «Я что-то не то сказал?» не убирая руки с Эфеса. «Послушай», сказал трактирщик. Он наклонился через прилавок и поставил локти на гладкое древо. о м о р т он важен для нас. Он лечит больных. С тех пор, как он здесь поселился, у нас никто еще не умирал от болезни. И несчастье — «У нас давно уже не было. Крестьянам он даёт урожаи. Мы бы очень огорчились, если бы с Мордотом что-то случилось. А ты являешься сюда с мечом, пусть даже моба мечом, и начинаешь задавать вопросы. Может, сначала ты объяснишь?» «Я... Мне нужна его помощь, чтобы выручить пленницу». «Что?» «Король л е л а р похитил молодую ведьму, и я хочу ее выручить. Мне сказали, что Мордот может помочь». «Тебе так сказали?» «Да». М «Да», – неожиданно произнес человек с желтыми усами. «И кто сказал?» «Я не понимаю, какое вам до этого дело. Я не причиню Мордоту вреда, и я...» ж-бум!тол с рядом с Джейком вонзился кинжал. Он оглянулся, в животе у него что-то внезапно забилось, как рыба выброшенная на берег. Трактирщик отложил в сторону тряпку и достал из-под прилавка набор ножей. Он держал в руке второй нож. Я успею бросить его, сказал он, как о ч е м т о само собой р а з у м е ю щ е м с я Прежде чем ты, вынешь свой меч». Джейк положил на прилавок ладони в знак того, что ссориться он не намерен. Он вспотел, хотя было не особенно жарко. «Что вы хотите?» «Просто узнать, кто посоветовал тебе идти к Мордоту», — сказал Желтоусый. Джейк поколебался. «Если они узнают, что этот совет дала ему ведьма, которая служит Лилару, какова будет их реакция? Они, в конце концов, стараются защитить Мордота. Не вонзится ли после этого нож ему в грудь? «Кто?» – требовательно спросил трактирщик и покачал рукой, словно готовясь метнуть поблескивающий кинжал. «Правда?» – решил Джейк. Лучшее оружие. «Мою жену...» Небольшая ложь. Похитили люди н е т о п ы р и вместе с которыми была старая ведьма. Эта ведьма, перед тем, как улететь, сказала, что ненавидит короля л е л а р а и служит ему потому, что иначе он ее убьет. И еще она сказала, что Мордот поможет мне вернуть жену. Это все, что я знаю».